237 шиншийских принцесс, сказал Сэр Кофоёх и повторил, словно бы сам себе не верил. 237. После сеанса принудительного рисования мне требовалось забыться, а ужин в обществе Сэра Кофоёха в этом смысле беспроигрышный вариант. Мы встретились буквально в паре кварталов от удивительной улицы, в недавно открывшемся, но уже успевшем войти в моду трактире Прекрасный Булбан. Булбаны – это крупные пауки, обитающие, если я ничего не путаю, на островах Халтаре. Что прекрасного может быть в здоровенном пауке, а кроме его неспособности покинуть родной остров вплавь – отдельный вопрос. Однако названная в его часть заведения получилось вполне симпатичная. Стены задрапированы верёвками, условно-убедительно имитирующими паутину. Под потолком приветливо сверкают маленькие светильники, зелёные, как паучьи глаза. При этом в тарелке здесь пауков всё-таки не подкладывают, даже декоративных. Приятно иметь дело с людьми, знающими меру. Особенно в пауках. Невзирая на отсутствие пауков в наших тарелках, Коффа мрачнел на глазах. «237 — хорошее число», — заметил я. «Не круглое. Лично я круглые числа терпеть не могу». «Когда речь идёт о шиншильских принцессах, 237 — это очень плохое число», — заверил меня Коффа. Хорошее число в данном случае может быть только одно — ноль. В идеале такой специальный заколдованный ноль, которому ничего нельзя прибавить. Ни на каких условиях. Никогда. «Будете смеяться, но такой ноль существует», — сказал я. «Не уверен, что в практической жизни, но в математике он есть. Называется «Мёртвый ноль». Я, собственно, почему знаю. Леди Таяра так иногда ругается, и Базилио научила». Теперь обе бронятся, чтоб ему мёртвым нулём на краю мира валяться. Про потерянный сапог, например». «А что такого ужасного в шиншийских принцессах?» «Всё», — твёрдо сказал сэр Коффа Йох. «Человек, который запросто приятельствуют с бывшими убийцами, лесными разбойниками, пиратами, контрабандистами, портовыми нищими, торговцами-ядами и даже некоторыми выходцами из старых аристократических семейств». То есть выйти за пределы того, что Кофа считает вполне допустимым, крайне непросто. Они избалованы до безобразия, объяснил Кофа, беда в том, что дома, в Шиншиском халифате, им позволено безнаказанно творить всё, что взбредёт в головы. как правило, не отягощённые избытком ума или хотя бы житейского опыта. Ну, ну и понятно, поддокнул я. Всё-таки дочки халифа. С чего ты взял? удивился Кофа. «Откуда бы у халифа взялось столько дочерей? Это же только к нам 237 заявится, а при дворе великого халифа их числится полторы с лишним тысячи». «Откуда-откуда? Дурное дело не хитрое, особенно когда в стране, где ты самый главный, практикуется многоженство». «Полная ерунда. У шиншиитцев не то что многоженство или многомужество, а даже обычных в нашем понимании браков нет». Шиншицы считают, что влюблённые и без всяких дополнительных договоров стремятся быть вместе и заботиться друг о друге. А любые имущественные отношения, включая обеспечение совместного потомства, должен оговаривать не брачный, а сугубо деловой контракт, действие которого никаким образом не связано с наличием или отсутствием взаимной любви. Следует признать, что в некоторых житейских вопросах «Шиншицы чрезвычайно мудры». «Похоже на то», — согласился я. «Но как же? Ты просто перепутал шиншицев с куманцами», — усмехнулся Кофа. «Для человека, не получившего начального школьного образования, вполне простительно. Но на будущее, всё же имея в виду, они даже не соседи. Между куманским и шиншийским халифатами пролегает красная пустыня Хмиро, А это примерно четверть всей территории материка Уандук. И обычаи у них разные. Только и сходство, что и там, и там халифат. Древнейшая форма правления, которую когда-то на заре времён изобрели хитроумные и очень ленивые упиаты, чтобы организовать себе спокойную праздную жизнь на фоне относительного порядка в окружающих их дворцы практически бескрайних землях. Все коренные жители Уандука называются киефаями, в просторечии эльфами. Это чрезвычайно малочисленная на сегодняшний день раса отличается от людей не только крайне большой продолжительностью жизни, позволяющей считать их бессмертными. От некоторых видов оружия они умереть могут, однако от старости и болезней нет. Но и множеством других особенностей, которые в отличие от бессмертия отчасти наследуют потомки смешанных браков с людьми и крэйями. Однако внутри расы киефаев существует разделение на упиатов, которое отличается ярко выраженным стремлением к покою, и чрезвычайно активных, деятельных амфитимаиев. В настоящее время в Уандуке живут в основном сами упиаты и их многочисленные потомки от смешанных браков, поскольку почти все амфитимаи в силу своей беспокойной натуры давным-давно покинули материк, чтобы найти и завоевать новые земли. Поэтому не будет преувеличением утверждать, что потомками амфитимаев заселён практически весь мир, кроме разве что Арвароха, до которого их корабли так и не добрались. «Ясно», — кивнул я. «Но согласитесь, логично предположить, что девушки, которых называют принцессами, являются дочерями халифа». «Логично, если речь не о шиншицах, У них всё не как у нормальных людей». В частности, принцесса — это просто придворная должность и одновременно почётное звание. Чтобы его получить, всего-то и надо уродиться человеком, рядом с которым приятно находиться великому халифу Мурании Кутай-ан-Аруме. По какой-то непостижимой причине такими людьми обычно оказываются взбалмошные юные девицы, изредка женщины постарше, впрочем, ещё более взбалмошные. Ни мальчишек, ни взрослых мужчин, насколько мне известно, в ближайшей свите халифа нет и никогда не было. Интересно, почему? Между прочим, совершенно напрасно ты так ухмыляешься. Во-первых, киеваем и их ближайшим потомкам в достаточной степени безразлично какого пола персона, которую они вознамерились деятельно возлюбить. А во-вторых, эти девчонки не любовницы халифа, а именно ближняя свита. В буквальном смысле слово «ближняя». Всякий раз, когда великий халиф Мурана Кутай Ан-Арума вынужден встречаться с другими людьми или просто передвигаться по городу, принцессы окружают его плотным кольцом. Вернее, несколькими плотными кольцами. Со стороны это выглядит так, словно девицы водят вокруг него хороводы. Своими глазами пока не видел, но говорят забавное зрелище. В таком окружении халиф прекрасно себя чувствует, даже если неподалёку горюют, ликуют, визжат от страха и бьются в истерике целые толпы народу. Ничем его не проймёшь. Насколько мне известно, до сих пор никому из уандукских учёных, великих теоретиков так называемой «естественной магии неба», не удалось маломальски убедительно объяснить этот феномен. Однако он есть. «Ничего себе!» — растерянно откликнулся я. «Тогда понятно, почему этим барышням всё разрешают. Я бы на месте халифа тоже стоял за них горой». «Не сомневаюсь. К тому же, когда принцесса в плохом настроении, она не может исполнять свои обязанности, пока не утешится. А если принцессе придётся достаточно долго страдать, она может навсегда утратить свои способности. Такого исхода халиф и его окружение стараются избежать. Принцессы так недостаточно». Полторы с лишним тысячи недостаточно? Считается, что нет. Принцесс очень берегут, не дают им переутомляться. Поэтому они дежурят при халифе не одновременно, а по очереди. И после примерно полугода регулярных дежурств отправляются в длительный отпуск. Благодаря этим отпускам полицейские всех государств мира содрогаются всякий раз, когда при них упомянут шиншийских принцесс. «Любимые развлечения этих девиц — дальние путешествия, мелкие грабёж и пьяные драки. Впрочем, не обязательно пьяные. Драки на трезвую голову тоже подойдут». «Грабёж и пьяные драки?» — недоверчиво переспросил я. «Видывал я девушек с тяжёлым характером. Строго говоря, почти исключительно их и видывал. Мне на таких везёт. Но грабежом и пьяными драками даже мои знакомые девушки занимаются далеко не каждый день». И скорее в силу насущной необходимости, чем ради собственного удовольствия. Это тоже важный момент. Ну, справедливости ради. Шуншийские принцессы привыкли, что дома им можно брать на рынках и в лавках всё, что понравится. Халиф потом оплатит любые счета. А что касается драк, девчонки не просто не умеют сдерживать свои чувства, а специально обучены проявлять их без промедления, в любой форме, включая оплеухи и зуботычины. Считается, будто подавление эмоций приводит к страданиям, а страдать шуншийским принцессам не велит профессиональный долг. Так что их разнузданное поведение вполне объяснимо. Но кому от этого легче? Уж точно не ответственным за общественный порядок. В тех городах и странах, которые посещают эти красотки». Материальный ущерб от их выходок шиншизские посланники возмещают незамедлительно, безропотно оплачивают любые штрафы, лишь бы хулиганок выпустили из кутузки. Но на деньгах свет клинам не сошёлся. Ущерб, нанесённый нервам, репутациям и чувству собственного достоинства, так просто не возместишь. В общем, от неофициального визита полудюжины шиншизских принцесс, прибывших в поисках невинных развлечений, Проблем обычно гораздо больше, чем о целой флотилии у кумбийских пиратов, с пьяну решивших пограбить рыбацкие лодки в Хуроне. А 237 принцесс одновременно камня на камне отъеху не оставят. Попомнишь мои слова. «Ну, всё-таки сейчас они будут не в отпуске, а на службе», — заметил я. Я тоже сперва этим утешался. А потом навёл справки и выяснил что во время работы им положены дни свободы от матерей в четырежды прогнать по смрадным болотам забот. На практике это означает, что пока половина состава водят хороводы вокруг халифа, остальные гуляют по городу и делают, что хотят. Я вот думаю, может быть, мне самому взять отпуск и уехать куда-нибудь от греха подальше». Чтобы примерно на четвёртый день визита великого халифа Мураны-Кутай-Ан-Арумы, когда бедняга Трикки загремит в приют безумных, Девять десятых личного состава столичной полиции в ужасе рассеются по окрестным лесам, генерал Бубутах, как человек чести, сам отрубит себе голову наградным палашом, и его величество официально попросит тайный сыск помочь коллегам в нелёгком деле борьбы с шиншийскими принцессами, меня уже не было в столице, и желательно вообще в Хонхоне. С другого материка при всём желании быстро не вернёшься, а у меня такого желания не будет». «Даже намёка на желание. Нет, нет и нет». «Задницу он себе отрубит», — сказал я. «Что?» — изумился Кофа. «Ты о чём?» «Бубута-бог должен отрубить себе задницу», — повторил я. «Отсечение головы, во-первых, мало что принципиально изменит, а во-вторых, просто не его стиль». «Так и подмывает сказать, что ты сам та ещё шиншизская принцесса», — проворчал Кофа. Но это будет несправедливо по отношению к обеим сторонам. Всё-таки ты довольно редко дерёшься и без скандалов оплачиваешь счета. А девочки при всех их недостатках такую ерунду обычно не говорят. Они вообще довольно немногословны. Зачем зря разглагольствовать, когда можно сразу дать в рыло? Он залпом допил так называемую разбойничью похлёбку из лесных ягод и трав, что-то вроде жгучего несладкого компота, которым традиционно начинается и завершается всякая трапеза в прекрасном булбане. И внезапно добавил. А «Что касается Бубутиной задницы, попомни мои слова. Недолго я осталась сидеть в кресле генерала столичной полиции». Счастью, что к этому моменту я уже благополучно покончил со своей порцией разбойничьей похлёбки. А то подавился бы от такой новости потому что какие бы перемены не сотрясали в последние годы Соединённое Королевство, но некоторые вещи по-прежнему кажутся мне незыблемыми. Например, небо над головой, бардак в портовом квартале и генерал Бубута-Бох во главе столичной полиции. Когда-то сам факт существования этого бестолкового крикуна приводил меня в ярость, но с тех пор утекло много воды и живой, и мёртвой, и просто мокрой речной с гениальным заместителем в лице Триккилая и смягчающими нрав сигарами, которые я периодически добываю для него из щели между мирами, Бубута постепенно превратился в идеального начальника полиции. Работать больше не мешает, а в качестве объекта насмешек всё так же хорош, как в прежние годы. Оптимальный вариант. «Что-то случилось?» — наконец спросил я. Бубута крупно проштрафился, и ему решили припомнить все старые прегрешения разума, Кофа отрицательно покачал головой и принялся набивать трубку, как он это обычно делает, когда хочет ловко обойти закон о запрете пыток и истязаний и в волю насладиться страданиями любопытного собеседника. «Но я человек закалённый, поэтому терпеливо ждал». «Ничего пока не случилось, кроме того, что Бубута взял отпуск для поправки здоровья и собирается ехать к родне», — наконец сказал он. Что само по себе не велика новость. У них следи леди Улимой родня по всему Соединённому Королевству, и он почти каждый год кого-нибудь навещает. Но готов спорить, что-то интересное уже происходит вокруг Бубутиного кресла. Что именно, сам пока понять не могу, но атмосфера определённо сгущается. Собственно, этого давно следовало ожидать». После того, как Трики навёл порядок в столичной полиции, должность её начальника стала казаться привлекательной многим влиятельным людям. Прежде брезгливо морщившим носы при виде полицейского в форме. Вопрос, кто попробует хапнуть этот кусок первым, и каким способом будет избавляться от Бубуты. У меня множество идей. Но пока никаких фактов, только чутье, Но обычно ему можно доверять. «Ещё бы!» — подтвердил я. «Во всяком случае, я бы с вами сейчас даже на горсть спорить не стал». Горсть — самая мелкая монета Соединённого Королевства. 12 горстей составляют одну коронку, 12 коронок — корону. «Вот и Джофин не стал», — флегматично кивнул Кофа. «Что само по себе укрепляет мои подозрения. Китарец азартен, иногда до смешного, но заведомо проигрышных парей никогда не заключает». Не то у него воспитание, чтобы просто так посторонним людям деньги раздавать. У вас чутье, а я, значит, погибает любопытство, проворчал я. Жил себе спокойно, горя не знал, думал, что все тайны вселенной у меня на ладони, исключая, разве что, кулинарный раздел. И вдруг, опа, начинай всё сначала. Добро пожаловать в неведомый мир полный неразрешимых загадок и злодеев, претендующих на кресло бубуты. Да почему же непременно злодеев? — удивился Кофа. — Не такое уж великое злодейство заботиться о своей карьере. И в любом случае почти кто угодно будет лучше Бубуты, при условии, что не рассорятся с Трикки. А это задача мало кому по силам. Трикки Лайх очень дружелюбный человек. — По справедливости ему и следует возглавлять полицию, — заметил я. — Дураку ясно, что сейчас там всё держится на его светлой голове и умении ладить со всеми подряд. — Это правда. «Я бы первым побежал хлопотать о его назначении, причём ещё года три назад, если бы не ряд обстоятельств, начиная с законодательства Соединённого Королевства». «А что не так с нашим законодательством?» — удивился я. «Иностранцам запрещено занимать высшие государственные должности. Всего 34, но должность начальника столичной полиции, к сожалению, включена. От Рики, сам знаешь, туланец». «Да ладно!» «Удивился я. Тоже мне великая проблема. А то закон при желании нельзя обойти. Я имею в виду при вашем желании. Очень-очень большом. Кофе, моя уверенность в его возможностях, явно была приятна. Он даже особо не трудился это скрывать». «На самом деле, примерно такие же мысли в своё время пришли в голову нам-скиттарийцам», — признался он. «Тебя, Бубута, умиляет, я в курсе. И даже отчасти могу понять такое отношение». Он и правда довольно смешной. Но, сам знаешь, для меня генерал Бог — человек, разваливший работу столичной полиции, которую я перед этим своими руками создал не просто из ничего, а из того самого мёртвого нуля, изобретённого твоими приятелями-математиками. А для Джуффина — шумный дурак, который больше ста лет кряду мешал ему спокойно работать». Иногда довольно ощутимо мешал. Естественно, нам обоим давно хотелось отправить Бубуту в отставку. Просто ради приятной уверенности, что в будущем он больше не станет крутиться у нас под ногами. И когда оказалось, что трики справляется с руководством полиции не намного хуже, чем когда-то я сам, разве только с поправкой на мирное время, мы подумали, что обойти закон — дело вполне возможное. Джуфин собирался поговорить с королём, благо возраст Бубуты-Боха вполне позволяет тихо, без скандала, отправить его на пенсию, но в последний момент осознал, что есть гораздо более серьёзное препятствие. Трикилай не просто иностранец, а, строго говоря, мертвец, вернее, бывший призрак, чьё физическое существование возможно только в непосредственной близости сердца мира. «Хорош генерал столичной полиции, который даже в овалу с инспекцией выехать не способен. Об отдалённых провинциях уже не говорю». «Обидно», — вздохнул я. «Да не то слово. Но ничего не поделаешь. Обстоятельства именно таковы. Ладно, посмотрим, как теперь всё повернётся. Пока я могу только гадать».